Глава тридцать первая Оставшись в одиночестве, Его Величество ещё раз зевнул и отправился приводить себя в порядок. Через некоторое время король был полностью готов к новому дню. Умыт, одет и достаточно раздражён, чтобы отправить прислуги дворецкому и паре придворных будительное заклинание. На редкость издевательское изобретение сочетало в себе противный звук, изрядную увертливость и непреодолимую настойчивость. Сначала раздавался вынимающий душу писк, причём слышал его только тот, кого необходимо было разбудить. Попытки спрятаться под подушку или прихлопнуть вредное заклинание неизменно терпели поражение. Если в течение пяти минут спящий не вскакивал, его окатывало ледяной водой. В случае, когда и это не помогало, магический будильник применял последнее средство испепелял кровать вместе со всеми постельными принадлежностями. Абсолютно невозможно спать на голом полу без подушки и одеяла, особенно если на тебе нет ни одной сухой нитки. Впрочем, до этой стадии до сих пор никто из-за сон не доходил. Все вскакивали намного раньше. Отдав необходимые распоряжения, монарх какое-то время слонялся по покоям. Но уже рассвело, а племянник не возвращался. Лотер седьмой начал беспокоиться. Неужели с девицей что-то стряслось? То, что случилось нечто неприятное, с самим посланцем ему и в голову не приходило. Кто может навредить инквизитору? А от несчастных случаев Алан защищён. Время шло. Вот уже и дворецкий доложил, что покои для Тьерры и её родителя полностью готовы, а инквизитор как в воду канул. Не выдержав, король попытался дотянуться до племянника, но наткнулся на глухую стену. Это означало, что Алан находился за пределами столицы. «Какого грыла?» «Нет». Обычно Лотар Седьмой даже мысленно не произносил ничего подобного, но события минувших дней выбили его из колеи. Выходит, граф таки увёз семью, и Алан бросился за ними в погоню. Король нахмурился. Он терпеть не мог, если что-то шло не по его плану, а в последнее время, как специально, всё шло наперекосяк. Хорошо хоть в Инквизиторе, он уверен. Алан непременно найдёт беглецов где угодно и притащит их обратно. Но время, время! И каков деморит! Грав считает себя бессмертным, раз не побоялся вызвать своим побегом гнев у короля. Мысли монарха перепрыгнули на будущую невестку, и мужчина скривился. «Ещё же надо поговорить с сыном, и лучше сделать это до того, как девица появится во дворце». Вздохнув, лотер седьмой отправился на соседний этаж в покое наследника. Предсказуемо Лайонелл ещё спал. «Отец?» Принц проснулся сразу, стоило родителю его позвать. «Что случилось? Что-то с мамой?» «Нет, королева в полном здравии». Ни на мгновение не промедлив, ответил король. «Нам нужно серьёзно поговорить». «Дай мне время, я только встал», — буркнул сын и скрылся в купальне. Спустя десять минут принц вернулся, на ходу застегивая пуговицы на рубашке. «Рассказывай, на нас решил напасть Хас?» «Нет. В горной части страны произошло землетрясение, наводнение в низинной части, повальный мор. Кто-то вынес всю сокровищницу». На каждое предположение родитель отрицательно качал головой. — Отец! — не выдержал наследник. — Самые безобидные варианты я уже перечислил. Дальше даже думать боюсь. Говори, что стряслось, пока я в состоянии соображать. — Ты женишься. — Молчаливый. Лайонелл выдохнул и закатил глаза. — И ради этой новости ты разбудил меня до рассвета. «Я в курсе, что мне придется принести себя в жертву семье, причем в курсе уже пару месяцев. Если это все, что ты собирался мне сообщить, то можно мне нормально одеться». «Ты женишься на Тьере Альбертене де Марит», мрачным голосом добавил его величество. «Что? Но... Почему? Она же сестра...» Выражение лица принца неуловимо изменилось. «Папа?» «Потому что она — носитель дара жизни. Потому что её род дал королевству трёх полистихийников, включая королеву Беринею. Потому что мы не вправе упускать такой вариант». Вздохнул родитель. «Алан?» а, -а, а Я так и думал, что без братца тут не обошлось!» Лейнелл сжал кулаки и отвернулся. «Значит, сам он жениться и не думает, хотя старше меня на целых шесть лет, но меня торопит. Ещё и на этой кукле». «Ты наследник. На тебе долг перед страной и родом», закончил за отца принц. «Отец, ты твердишь мне об этом с самого моего рождения в течение уже 26 лет». Я запомнил и не отказываюсь, но согласись, это несправедливо. Алан тоже наследник, ещё и носитель редкого дара, но жениться по расчёту заставляют именно меня. — Ты первый в очереди на трон, Алан второй, — мягко заметил король. — Над ним в первую очередь давлеет долг перед родом отца, а над тобой — перед государством и только потом перед семьёй. — Долг перед родом может подождать, а вот перед королевством — нет. — Это его идея подсунуть мне в жёну эту курицу. И тот факт, что она сестра асорбитора вас уже не останавливает. Кстати, как мы объясним это подданным? — Ничего не надо объяснять. Я решил скрыть происшествие. Поглотитель нейтрализован, утечку информации и возможные слухи я пресёк — так что ничто не мешает вам с Тьерой стать супругами и в течение пяти лет порадовать страну парочкой наследников. Вот как. И как именно нейтрализовали Тьеру Даниэль? Её видели все придворные и все соискательницы. Если девушка больше нигде не появится, то могут поползти слухи. «Скажем, что она скоропостижно вышла замуж и отправилась в имение супруга», — пожал плечами король. «Сын, я понимаю, что твое сердце расположено к младшей сестре и осталось холодным к старшей, но так заведено. Наследник обязан руководствоваться интересами государства и рода, а не собственными желаниями». «Даниэль забавная и красивая», — кивнул Леонелл. Она должна была помочь мне скоротать этот сезон. Рассчитывал хорошо провести время и отгородиться ею от необходимости выбирать для ухаживания двух придворных тьер. «То есть ты в неё не влюблён?» Затаив дыхание, поинтересовался отец. «Она мне нравится. Не более. Конечно же, я не хотел, чтобы с ней случилось то, что случилось, и переживал, когда это произошло» ведь она попала в руки Алана, а он ненавидит поглотителей. Но я никогда не рассматривал Тьеру Даниэль всерьёз. Девчонка прекрасно подходит для лёгкой интрижки, но совершенно не годится на роль будущей королевы», — ответил сын. «Если бы она не оказалась ассорбитором, я бы выдал её замуж за своего приближённого и сделал своей любовницей». «Сын, ты снял камень с моей души!» Заметным облегчением выдохнул король. «Ты так возмущался моим отношением к твоей матери, так протестовал против женитьбы на безразличной тебе Тьере, что я чувствовал себя чудовищем. Но раз твое сердце не занято, то этот брак не заставит тебя страдать. И это лучшая новость за последние дни». «Я помню про свой долг», — тихо произнес Лайонелл. «Где Даниэль? Алан уже привёл приговор в исполнение. Родитель колебался. Всего мгновение, сказать или нет, где девица и что с ней. И решил, что не стоит давать сыну даже малейшую надежду. Она жива, но можно сказать, что умерла. В смысле? Она... она вышла замуж и уехала в такую даль, что больше мы её никогда не увидим, выпалил и мысленно поставил отметку. Надо будет перехватить племянника и поделиться с ним этой версией. Вдруг нел решит уточнить детали. Всё-таки девица запала ему сильнее, чем мальчик готов признаться, но слава молчаливому, не настолько сильно, чтобы он пошёл против воли отца. А «Хорошо». Наследник опустил голову, но уже через мгновение снова её поднял и улыбнулся. «Когда свадьба?» «Как можно скорее». «То есть я буду вынужден оставить сезон?» — заметно огорчился Лионел. «Раз ты, вернее, мы определились с кандидатурой, то тебе совершенно не обязательно присутствовать на балах и прочих мероприятиях. Но если ты хочешь...» то отправишь жену после консумации в малый замок, а сам вернёшься в столицу. Потанцуешь, повертишься среди хорошеньких тьер, развлечёшься. От радости, что сын больше не протестует, Лотар седьмой готов был разрешить ему что угодно. Заодно поможешь мне присмотреть за демонтено. Герцогиня опять мутит воду? Как всегда» развел руками его величество. «Этот род слишком близко стоит к престолу, а герцогиня слишком амбициозна и целеустремлённа, чтобы отступать. Хорошо, что у твоей будущей жены больше нет незамужней сестры. Я уверен, что Терра Линней не приминула бы женить на ней своего сына, так сказать, породниться с будущей королевой. Сам понимаешь, с какими целями» получить наследника, который в случае определенных условий сможет претендовать на трон», — понимающе кивнул Леонелл. «Свободной сестры у... Альбертины больше нет, зато есть брат, а у де Монтено подрастает дочь. Мы с тобой проследим, чтобы за четыре года, которые остаются до совершеннолетия Аманды де Монтено, на неё заявил права преданный нам Тьер. И я лично...» Назначу партию для Элиана де Морит. Пусть рожает детей, чтобы дар жизни не иссяк, и больше никуда не лез. Надеюсь, графиня не посмеет отказаться, а я уж постараюсь подобрать девочку из наиболее лояльной к нам семьи. — Что ж, хорошо, — кивнул наследник. — И где моя невеста? «Должна с минуты на минуту появиться. Граф увёз семью из столицы, за ними отправился Алан. Как только девица прибудет в столицу, сразу проведём брачный обряд. А торжество устроим после окончания сезона». Лайонелл снова кивнул. «Отец, я всё понял. Ты не оставишь меня одного. Хочу уложить всё в голове» попробовать свыкнуться с мыслью, что сегодня стану женатым мужчиной. И, наверное, мне нужно подготовиться к брачному обряду. Правда, даже не представляю, как к такому можно подготовиться. Я уже отдал распоряжение, тебе не нужно ничем таким заниматься. Тарин всё устроит лучшим образом, тем более, что мы не собираемся прямо сейчас затевать пиры и празднества. Просто спуститесь в дворцовый храм, обменяетесь кровью и клятвами, а жрец проследит, чтобы ритуал прошёл как положено, и всё. В принципе, можно сразу в покое консумировать, тут тебе ничья помощь не понадобится. А потом обед или ужин, смотря как быстро ты управишься. После сразу подаришь молодой жене украшение, казначей приготовит ларец». «Все женщины обожают блестящие камушки и дорогие штучки. Можно ещё портних пригласить, чтобы новоявленной принцессе было не до истерик. Пусть гоняет горничных, портних, примеряет наряды, выбирает ткани и не выносит тебе мозг». «Поверь моему опыту», — поморщился наследник. «Ни одна Тиера не простит, если день её бракосочетания обойдётся без торжеств. А уж это тем более». Если Альбертине не понравится, что брачный обряд пройдёт в такой спешке, а ей обязательно это не понравится, то я рискую не дожить до рождения первенца. Если, конечно, вообще получу возможность его зачать. Иными словами, когда Тьера поймёт, что вместо трёхдневного праздника на всё королевство и всеобщего ликования её ждёт тайный обряд и скоростная консумация, она нам всем устроит весёлую жизнь» объединиться с матушкой. Я дальше и представлять боюсь. Графини не будет, заявил король. Я приказал Алану привести в столицу только графа и теру Альбертину. Что до остального ты прав, я как-то упустил этот момент. Все женщины немного сороки, им подавай восхваление, подарки, блеск и шумиху. Может быть, тогда мы просто перенесем бракосочетание в Малый замок? Там моя невестка может сколько угодно возмущаться. Все равно никто, кроме прислуги, ее не услышит. Это выход. И я смогу оставить ее там, а сам вернусь в столицу. Хорошо. Но я думаю, ты немного сгущаешь краски, и твоя невеста не станет устраивать скандал и выказывать недовольство тем более, что её никто не собирается просвещать насчёт ценности крови Доморит. Да Пусть дорожит тем, что имеет, и боится снова тебя потерять. На этот раз навсегда. Но эта Тьера мне не показалась особенно капризной, а вот её сестра... Та, да, слишком самостоятельная особа, способная на сумасбродные выходки. Вспомнить только её Демарш с иллюзией. Поверь. «Старшая дочь графа тот ещё подарок», — фыркнул принц. «Ты король, и все вокруг тебя прыгают на задних лапках. Боятся вызвать немилость, готовы наизнанку вывернуться, чтобы произвести самое лучшее впечатление. Я же имел возможность понаблюдать за Тьерой со стороны». Графиня дурно воспитала Альбертину. Вбила дочери в голову, что всё вокруг должно крутиться вокруг неё и для неё. И с такой женщиной ты вынуждаешь меня делить ложе. Будет чудом, если я выдержу рядом с ней дольше получаса. Не страшно. Перевоспитаем. Посидит в малом замке без балов и поддержки графини. А еще можно приставить к ней в компаньонке Теру Эмиральду. Вот увидишь, через месяц твоя жена будет тиха, приветлива и заранее на все согласна. — Да, так и сделаем. — Как я хотел нормальную семью! — с тоской в голосе произнёс принц. — Одно радует. тиера ни в кого, кроме себя, не влюблена, поэтому она хотя бы не будет ждать от мужа чувств, как всю жизнь ждёт их от тебя, моя матушка. Король насупился. — Этьен, сколько можно винить меня в несчастье королевы! «Не я выбирал нам с ней такую жизнь. В свое время меня точно так же, как сейчас тебя, поставили перед фактом. Кто, Диане, виноват, что она умудрилась влюбиться и напридумывала себе сказок? Любовь — зло и непозволительная роскошь, особенно для будущего короля. Запомни это». Наследник ниже опустил голову. «Стой! Тиен, ты часом не...» лотер седьмой осёкся, с тревогой всматриваясь в лицо сына. «Не может быть! Ты влюбился? В кого?» Впрочем, ответ очевиден. «Второродная демарит. Молодой мужчина молча махнул рукой и совсем отвернулся от отца. «Постой, сынок!» Голос короля смягчился. «Ты не всё знаешь об этой девице. Это не настоящее чувства Она использовала против тебя приворот». «Что? Откуда ты взял эту чушь? На мне три амулета от всего на свете!» Возмущённо парировал Леонелл. Алан приходил ко мне за антиприворотным амулетом. «Да, он мне его принёс. Я ещё посмеялся, мол... Совсем с ума сошли со своей безопасностью. Я уже похож на зимнее дерево, весь увешан разноцветными кристаллами. Амулет с тобой? Со мной. Алан запретил даже на ночь его снимать. Принц хлопнул себя по груди, а потом замер. Но если бы это был приворот, то кристалл его давно бы нейтрализовал, а я до сих пор... Просчитались восплемянником. Зря только гонял Алана за амулетом. С шумом втянув сквозь зубы воздух, наследник замолчал. «Я не гонял», — медленно произнёс отец. Это была инициатива Алана. Видишь ли, он в последние дни проводил много времени с преступницей, тоже ощутил на себе воздействие её приворота и сам пришёл за нейтрализатором а я просто попросил его отнести такой и тебе. Глупости. На брата не действуют привороты. Магия не пропустит. Он же инквизитор. Магия инквизитора не пропустит заклинания, зелья, вражбу, проклятия, но она бессильна перед даром рода. Алан подозревает, что у Тьера Даниэля есть еще один дар. Как раз умение влиять на мужчин. Но... Откуда? От матери. Монарх вскинул руку, останавливая порыв сына. Не спеши. Сначала выслушай. Алан провел целое расследование и выяснил, что род графини, матери Тьера Даниэль, имеет способность располагать к себе людей, вызывать у них симпатию и приязнь. Алан считает, что младшая Тьера каким-то образом не только унаследовала этот дар, но и смогла его усилить и несколько изменить направленность. Вспомни, ведь она очаровала и Деверлари, на минуточку Первородного, и его сестру. А еще жертвы чар Тьера Даниэль пали, как мне доложили, барон де Пренти и викон де Грифю. По-прежнему считаешь, что это ничего не значит? «Приворот?» — потерянно пробормотал Эннел. «Приворот! А я...» Молодой мужчина снова шумно втянул воздух и стиснул кулаки. «Скажи, почему её не казнили? Почему выдали замуж? Тоже приворот!» «Потому что у неё ценный дар», — в ценный дар», — в полголоса ответил отец. Алан посчитал неразумным уничтожать носителя жизни. Он считает, и я с ним полностью согласен, что лучшим искуплением преступлений для этой Тьеры будет спасти жизнь ценному для королевства магу, когда в этом возникнет необходимость. И если повезет, родить для королевства одного-двух детей. «Детей? Но она поглотитель!» и одновременно с этим представитель древнего рода. Мы не можем себе позволить потерять такой потенциал». «Это тоже идея моего братца. Узнаю его хватку. Вот уж кто не страдает от недостатка прагматизма», буркнул Леонел. «И кто стал мужем Даниэль?» «Да, это идея Алана, и я ее полностью поддерживаю». «За кем Тьера замужем, никому знать не обязательно. Главное, помни, что у тебя к ней нет и не было никаких чувств. Всё навеяно мороком. А лучше вообще забудь, что когда-то её видел и знал. Девица находится под неусыпным присмотром и никому больше не сможет навредить». «Понял?» «Да». «Хорошо. Теперь, когда мы всё выяснили, я оставлю тебя». «Отдохни. Силы тебе сегодня еще понадобятся». Король похлопал Леонелла по плечу. «Я горжусь тобой, сын». Принц проследил, как отец скрывается за дверью, потом вытянул из-за ворота антиприворотный амулет, снял его через голову и подержал в руке, рассматривая. А потом с размаху бросил о стену. «Приворот!» «Какая же она дрянь! А я еще ее жалел, переживал, просил отца сохранить ей жизнь!» Лайонелл посмотрел на осколки камня и скривился. Отныне ни одна женщина не сможет его обмануть. Больше он не поверит честным внешне и лживым по своей сути женским взглядам. Не поведется на нежный голосок и невинный облик юных прелестниц».